«О!» – вдруг вспомнил горох «А сабелька стрелецкая, вот она!» Кривой клинок хищно сверкнул в лунном сиянии Больше государь не успел ничего ни сказать, ни сделать Один классический удар ногой в стиле жесткого карате Окинавы из сабля улетела за ближайшие ворота, красиво впившись в чей-то наличник Дальнейшая драка могла бы лишь называться таковою Но на самом деле, скорее, напоминало библейское избиение младенцев. Царя завалили первым, я продержался около минуты. Те, кто нас бил, казались воистину неуязвимыми. Они наносили удары из любого положения, кружась в воздухе, как осенние листья, выделывая немыслимые пируэты, ни на секунду не задерживаясь на одном месте. Уже лёжа, разбитым носом в подзаборной пыли, Я отрешенно подумал, что акробатов в цирке тоже было четверо И кувыркались они столь же успешно А потом один шагнул к бессознательно сложенному в лопухи гороху На ходу доставая из кармана веревку или тонкую цепь и... «I'm бэби" грозно раздалось с небес В узком переулке картинно встала массивная мужская фигура в развивающемся плаще Митька, явление третье, лица те же А иначе как? Вторая драка за день и без него, и порядок Вовремя я сюда явился, дабы пресечь злодейство несусветное А ну, воротись ко мне, драчоны неместные Сейчас вы у меня по-иному прыгать станете а блохи беременные поперек сквороды Где он мог видеть беременных блох на сковороде, мне уже по барабану. Бедняга просто не представлял, с кем связывается. Физическая сила, это, конечно, да, но такой техники рукопашного боя он и во сне не видел. К моему глубочайшему изумлению, парень продержался минуты две, а то и три. Поднимался дважды, и они были вынуждены забивать его снова и снова. При любой богатырской мощи на теле человека остается с десяток особо уязвимых мест, не прикрываемых никакими мускулами. Вот по этим болевым точкам его и били. Хотя одного нападающего он вроде бы слегка зацепил лбом об землю. Потом, когда героическая Митькина туша окончательно грохнулась рядом с нами, и я мысленно попрощался со всеми, кого знал, с дальнего конца улицы замелькали огни. Послышались крики, топот И бешеный Еремеев с перекошенным лицом Размахивающий саблей Обрушился на врага Спору нет, один против трех Он бы тоже не выстоял Но десяток стрельцов На ходу раздувая фитили Уже спешили на выручку Троица злодеев подхватила оглушенного товарища И молча исчезла Прыгая через тесовые заборы Как съесть таблички по газонам не ходить Живы! Ома перешагнул через царя, наступил на живот Митьки и под натужись, поставил меня на ноги. «Ну что ж ты, чином воевода, ведешь себя ровно дитё малое! Сколь вержу по ночи куда бы ни шёл, охрану брать надобно. На. «Учту на будущее», — с трудом прохрипел я. Мы мельком глянули в глаза друг другу, потом я первым протянул ему ладонь. Он стиснул ее до хруста в пальцах. Слова взаимных извинений были лишними. «Сотник Еремеев, постройте людей и доставьте потерпевших товарищей в отделение. Сам ты идти можешь, только с тобой под руку». Фома фыркнул, я тоже, но смех дикой болью отозвался в ребрах, и он действительно потащил меня едва ли не в обнимку. Митю и Гороха с тем же почетом и пиететом волокли следом. «Как-то не задался сегодня вечерок, не находите? Что-то часто нас стали бить. Причем непонятно кто, а значит вдвойне обидно. Нет, если это все-таки скоморохи, я завтра же весь цирк повально арестую без всякой санкции. А уж государь поучаствует от души. Доказательств нет и не будет, но и терпеть такой беспредел мы больше не намерены». «Вот сейчас доковаляю до Иги и все ей расскажу. Она же всех размажет, заколдует, превратит не знаю в кого. Бабка у нас на этот счет. Ух, ой, ай, больно как. Сначала дойти надо. Никитушка, сокол ясный, да что ж враги злостные с тобою содеяли?» Да где ж Господь на небесах, что супротив милиции такой допускает? Да чтоб у них руки отсохли, ноги отвалились, зубы выпали, волосы перхотью изошли, убили, избили, угробили свет очей моих участкового. Вовсю голосила бабка, пока нас заносили в баню и поштучно укладывали на лавках. «Там мы довольно быстро пришли в себя. Не знаю, как и чем бы лечили в московских стационарных клиниках, но здесь, в Лукошкине, все лечится баней». Строгий Еремеев, распорядившись усилить охрану, самолично закатал рукава и взялся за веник. Четверо стрельцов поопытнее помогали ему в этом нелегком деле. «Сначала нас по три раза окатили ледяной водой, потом пропарили». Потом окатили еще раз, но уже холодным квасом и опять в парную. И только после этого красных и распаренных, переодетых в чистые рубахи под с почетом сопроводили в дом.